Гион сразу же понял, что Матильда направляется не к церкви. Вместо того, чтобы свернуть влево, она продолжала идти вперед. И тогда у него неприятно защемило сердце. Чем дальше шла Матильда, тем очевиднее было, что она направляется к Дамбе. Вскоре она ее достигла и пошла по ней. В сгущавшейся тьме свет фонаря на остроконечной башне напоминал чей-то указывающий перст. Гиом ускорил шаг, увидев, что мать уже бегом спешила к месту прежних свиданий. Но зачем ей понадобилось вернуться туда именно сегодня вечером? Может быть, ее толкало непреодолимое желание освежить старые воспоминания? О свидании не могло быть и речи, раз несчастный Альбен все еще работал под плечи надсмотрщиком. Неожиданно сложив зонт, Матильда исчезла среди ветвей. Тогда Гийон решил снять башмаки, чтобы не шуметь, и побежал. Потом он бросился на колени под кустарник и стал пробираться примерно в том месте, где в него углубилась Матильда. В тот же миг придушенный крик заставил его сердце сжаться, и, перестав прятаться, он бросился вперед. «Мама!» «Мама, я здесь!» И тогда он увидел то, что Матильда видела десять лет назад. Черный силуэт мужчины, который душил стоящую перед ним на коленях женщину, только теперь это была его мать. Он не успел приблизиться, отпустив жертву, убийца выхватил из-за пояса нож и нанес удар — Матильда рухнула в тот самый момент, когда Гийом с Серевом набросился на незнакомца. Но всё продолжалось недолго. Тинжал вновь взлетел вверх, ударил ещё, и Гийом, скрикнув от боли, упал на тело матери, а убийца скрылся из виду. Внезапно наступила полная тишина. Затем послышались шушание. Набежавшие волны и крик морской птиц Из глубины жгучей боли Гийом издал стон, потом застонал еще. Вдруг показался человек. Он ехал на крупной лошади по дамбе, в направлении к влече. его остановиться. Садник слез с лошади, отцепил от седла фонарь и, в свою очередь, пересек узкую полоску тамаринов. Увидев страшную картину, он воскликнул от возмущения, затем поставил фонарь, наклонился. Женщина была мертва, но мальчик еще дышал. Тогда он отыскал рану, и как человек, привыкший за свои долгие путешествия ко всяким неожиданностям, смотал тампон из косынки умершей силой, прижал его, чтобы остановить кровь. После этого он с минуту поколебался, с ненавистью посмотрел в сторону Лауга, но лишь первые звезды могли быть тому свидетелями. Наконец он принял решение, взял Гийома на руки и, не обращая больше внимания на Матильду, вернулся на дорогу, положил свою ношу на коня поднялся в седло и медленно повернул назад. Человека звали Жан Валет. Проплавав три года на корабле индийской компании, он несколько часов тому назад вернулся домой и обнаружил жену с новорожденным. Она была так напугана, что ему без труда удалось выяснить имя соблазнителя, и теперь он ехал в форт, чтобы излить на обольстителя свой гнев. Только что сделанное открытие заставило его резко изменить свои намерения. К чему ему неверная жена, и тем более чужой ребенок, когда он так давно мечтал о сыне? В лежавшем перед ним без сознания мальчике, Жан-Валет увидел знак небес. Ведь он был человек верующий и боялся Бога. Теперь любовник Мари мог спать спокойно, да и она сама тоже. Она уже наказана тем, что ни гроша не получит от кругленькой суммы, которую ему удалось заработать. Ну а он, если Богу будет угодно, чтобы мальчик остался жив, сделает его своим сыном.